Вскрытие захоронения. Когда-то в Ренгарюде была поляна для гуляний. Она находилась рядом со стрельбищем. Организацией праздников занималось Ренгарюдское общество стрельбы, спортивный клуб, управление добровольного военного образования и краеведческое общество. Но как-то в конце 60-х годов хулиганы затеяли там драку. С тех пор... На поляне боялись устраивать праздники, и она заросла. Многие с грустью вспоминали рингарютские гуляния. И неудивительно, что традицию захотели возродить. Устроители были людьми бывалыми, они знали, как организовать народный праздник, так что никаких проблем возникнуть не должно было. Конечно, на сей раз речь шла не о каком-нибудь обычном развлечении. Это был незаурядный праздник. Торжество преследовало серьезную цель. Жителям Ренгарюда предстояло стать свидетелями исторического события. Однако, как пошутил Харальд Ерпе из Смолонского курьера, не стоило относиться к этому с могильной серьезностью. Пусть все будет как можно веселей, но в разумных пределах. И хорошо, что не надо опасаться хулиганов. Вряд ли их заинтересуют могильные раскопки. А у полиции и так дел хватит. Танцев, конечно, не будет. Слишком много веселья и шума ни к чему. И потом старая танцевальная площадка все равно заросла, поэтому все будет происходить у церкви, поближе к месту событий и как можно торжественнее. Повсюду будут угощать кофе, сосисками, мороженым, и, конечно же, свежеиспеченными вафлями с клубничным вареньем. А еще для детей будут продаваться шарики. В последнюю минуту удалось достать огромную партию шариков с изображениями египетского сфинкса на фоне маленькой пирамиды. Какой-то предприимчивый человек выпустил серию футболок с портретом Нефертити. Их можно будет купить в магазине Берглундов. В честь события Юнос сам ходил в такой футболке. Да, помогали все в округе. Люди предлагали самую неожиданную помощь, и все уладилось в рекордное время. Как всегда, опасались плохой погоды. Сколько праздников пришлось отменить из-за дождя, но на этот раз природа была милостива. В день вскрытия склепа над рингарюдом светило солнце. Успех был гарантирован. Подъезжали нагруженные до отказа автобусы. Одна за другой парковались машины. Повсюду услышались возгласы и смех. Лопались и взмывали в небо воздушные шары. Кричали дети, лаяли собаки. Куда ни глянь, везде жизнь и движение. Шары и футболки разошлись мгновенно. Повсюду звучали музыка и песни. Выступали местные дарования, но в основном крутили граммофонные записи. так как из-за плохой акустики и толчьи по достоинству оценить выступление было бы сложно. По громкоговорителю, который пришлось включить на всю мощь, то и дело передавали различные сообщения. В этой суматохе Юнос со своим магнитофоном сновал между гостями. Он старался говорить как можно сдержаннее, для чего специально натренировал голос, чтобы походить на журналистов, которые передают репортажи с королевских похорон. Юнас всегда восхищался их манерой речи и старался подражать им. «Добрый день, — говорит Юнас Берглунд, — в данную минуту я нахожусь перед церковью. Рядом со мной представители прессы, можно даже сказать мировой прессы, учитывая международный интерес к сегодняшнему событию. Здесь машины шведского радио с радио и тележурналистами, а также эксперты из Государственного краеведческого ведомства и Государственного исторического музея. Только что я видел профессора Цезаря Хальда, который беседовал с Харальдом Ерпе, блестящим журналистом из Смолонского курьера. Непрерывное тарахтение, которое вы слышите, издает специальный аппарат, своего рода компрессор воздуха, доставленный из музея корабля ВАЗа. Музей корабля ВАЗа, музей в Стокгольме, где хранится шведский военный корабль ВАЗа, затонувший при первом спуске на воду в 1628 году. В 1961 году он был поднят на сушу и восстановлен. Но сюда идут... Минуточку. Юноса окружили несколько фотографов. Со всех сторон мигали вспышки и щелкали фотоаппараты. Вопросы сыпались один за другим. «Можно тебя сфотографировать?» «Я из Даггинс Ньюхеттер» «Квельс Постен, можно тебя на минуточку?» «Да, конечно» Юлис был готов помочь Он неплохо разбирался в таких вещах И знал, что от него требуется «Расскажи, пожалуйста, как все произошло?» «В смысле, как я до этого додумался?» «Ты увлекаешься египтологией?» Журналисты спрашивали одно и то же. Юнус отвечал примерно одинаково. Хотя не очень-то хорошо повторяться. Надо немного оживить свой рассказ, добавить красок, чуть-чуть приукрасить. «Вон там, видите, стоит пастор Лендрот», — сказал Юнус. «На самом деле, эту загадку мы разгадали вместе с ним». Кое-кто из фотографов сразу же бросился к лендроту — Что это значит? — спросил ошарашенный Линдрот. — Это из Даггенс Нас с вами сейчас будут фотографировать, — объяснил Юнос. Линдрот считал, что фотографировать следует не их, а статую. Но фотографы уже щелкали вовсю. Юнос и Линдрот двигали, дергали и тянули, велели встать то тут, то там. — Господин пастор, чуть-чуть ближе, чтобы была видна церковь. Лендрот делал, как его просили, но был недоволен. — Юнос, нет у тебя твоих горьких конфеток? — прошептал он. Юнос достал коробочку с солмяком и дал Лендроту. — Оставьте себе, у меня есть еще, — сказал он. А камеры все щелкали. Это было похоже на обряд посвящения. Юнос чувствовал себя, как рыба в воде. он заметил к нему направляется Ерпе, а за ним семенит Антон Лёв. Рот у Лёва не закрывался ни на секунду. Увидев их, Лендрот сделал вид, что торопится, и скрылся. Ерпе с привычной уверенностью пробрался сквозь толпу и уже стоял рядом с юнусом «Так, значит, ты Юнос Берглунд?» спросил он. Юнос кивнул. «Отлично. У меня к тебе несколько вопросов». Насчет египетской статуи, которую мы сейчас увидим. Когда именно ты разгадал эту загадку? Юнос на минуту задумался. Еще бы, ведь перед ним был сам Харальд Херпе. Хороший вопрос, ответил он. Все очень просто. Понимаете, некоторые задачки можно вынашивать довольно долго, пока вдруг что-то не щелкнет у тебя в голове. Понимаете? Любопытно. «Понимаю, конечно», — ответил Ерпе. «Ну и когда у тебя в голове щелкнуло?» Юнос только было собрался сформулировать ответ, как из громкоговорителя, призывая всех к вниманию, зазвучал спокойный мужской голос. Продолжать беседу было невозможно. «Внимание, внимание! Мы можем сообщить, что нам удалось наладить прямую связь с криптой». И теперь все смогут следить за тем, что там происходит. Пастор Лендрот, спуститесь, пожалуйста, в крипту. Там уже все готово и ждут вас. Итак, пастор Лендрот, прошу вас. С минуты на минуту состоится вскрытие склепа. А чтобы мы, простые зрители, тоже могли быть в курсе дела, Герберт ульсон ученый-краевед из музея в Юнчеппинге, пообещал нам все объяснить. И э, вот он стоит в крипте рядом с гробом, чтобы рассказать нам о том, что происходит в склепе. И это всего лишь вопрос времени. Через несколько минут все начнется. «Алло, э, господин Ульсен, вы готовы? Пастор Лендротт уже спустился?» Послышался страшный треск, потом голос Ульсена. — Да, вот идет пастор, мы готовы. — Мне что, просто говорить и все? Меня там слышно? — прошептал кто-то. Это был Герберт ульсон — Да-да, начинайте, связь налажена. На улице перед церковью повисла напряженная тишина. Все, затаив дыхание, ждали. — Минуточку, подождите, пожалуйста, там, внизу. Диктор вспомнил, что перед началом мероприятия должен сделать несколько объявлений для общественности. Он попросил пока не вскрывать гроб. Первое объявление касалось туалетов. По громкоговорителю объяснили, как их найти. Судя по всему, никто не знал, где они находятся, и поэтому повсюду было уже довольно грязно. Потом прозвучало еще одно объявление, которое заставило Юнуса насторожиться. владельца синего Пежо, пикапа с регистрационным номером ЦСЛ329, припаркованного за церковью, просим немедленно отогнать машину. Она загораживает подъезд к церкви. Свободные места для парковки есть на поляне перед часовней Троицы». Такое объявление сильно озадачило Юнуса. Но думать об этом ему сейчас было некогда. Рядом стоял Ерпе, и терпеливо ждал, когда представится возможность продолжить интервью. Но громкоговоритель не переставал трещать, к тому же пора было следить за тем, что происходит в склепе. Ничего не поделаешь, ни Давида, ни Аники видно не было. Юнос потерял их с самого начала, а найти друг друга в этой толпе не так-то просто. Самое ужасное, что Юнос узнал этот регистрационный номер. Он, должно быть, интуитивно запомнил его, когда увидел машину у селандерского поместья. Ну, конечно, он же даже продиктовал его Давиду и Анике. А они по глупости не записали. Но Юнос не сомневался. Это была именно та машина. Цезарь Свен Ленарт 329. Машина, которая с неприятной регулярностью появлялась каждый раз, когда дело касалось египетской статуи. Юнос быстро продиктовал номер на магнитофон, больше пока ничего сделать было нельзя. Он заметил, как Ерпе внимательно за ним наблюдает. «Что-нибудь интересное?» – спросил репортер. «Никогда не знаешь заранее», – многозначительно ответил Юнос. – У меня привычка все запоминать. «У меня тоже», – сказал Ерпе. – Ну что, попробуем еще раз? Но это была безнадежная затея. Снова ужасно затрещал громкоговоритель, и Герберт ульсон приступил к комментариям. Юносу пришлось включить магнитофон. Вскрытие могилы началось, и Герберт ульсон произнес приветственные слова. «В такой день приятно осознавать, что ты работник музея», — сказал он. Это большое событие для нас, музейных работников, и мы особенно рады огромному интересу к истории, проявленному всеми, кто собрался сейчас там наверху под лучами солнца и с нетерпением ждет. Да, древние сокровища Египта не перестают интересовать нас, современных людей. Итак, деревянная статуя. Изготовлена она либо из привозного кедра, либо из акации – либо из Сикимора. Ну что же, скоро мы это узнаем. Статуя создана в эпоху правления фараона Эхнатона. Большинство из вас, конечно же, слышали об этом фараоне. В основном он известен тем, что женился на одной из самых красивых женщин в истории – Нефертити, чей портрет все вы наверняка видели. Кстати говоря, когда я приехал сюда, то заметил, что на многих из вас были футболки с ее изображением. Чувствую, что все здесь уже сгорают от нетерпения. Ученые из Государственного исторического музея и музея корабля ВАЗа сняли всевозможные пробы с гроба, в котором находится статуя. Гроб сделан из дуба, и будем надеяться, что статуя хорошо сохранилась. Фундамент церкви стоит на песчаном холме, поэтому опасения, что за все эти годы влага могла повредить статую, вероятно, не так серьёзны. В крипте довольно сухо. Сейчас внизу очень жарко. Это от многочисленных ламп и прожекторов, установленных телевидением. Крипта буквально купается в свете. Здесь невероятное нагромождение гробов. Это старые захоронения 17, 18 и 19 веков. Вот, наконец, что-то происходит. Я вижу, как гроб осторожно передвигают на более открытое место под центральным сводом. Все делается с необычайной осторожностью. Всего через несколько минут гроб откроют, и мы увидим один из шедевров прошлого – прекрасную статую, которая кто знает, может быть, изображает саму царицу Нефертити. Профессор древней истории Цезарь Хальт одетый в специальный зеленый комбинезон, работает сейчас с крышкой старого гроба. Насколько мне известно, он с радостью согласился участвовать в извлечении на свет этой бесценной статуи. Тоже, конечно, можно сказать и про всех нас. Не каждый день. Вот рядом со мной стоит рингарюцкий священник, пастор линдрот человек, благодаря которому произошло это интереснейшее событие. посмотрим Может быть, мне удастся с ним поговорить. Э, секундочку, и сейчас мы узнаем. Нет, нет, сейчас, как я вижу, ему не до того. Что-то стало совсем плохо видно. Ой-ой-ой, я непременно должен пробраться в угол и посмотреть. Это непросто. Все хотят протиснуться вперед. Вот из-под крышки извлекают последний... Гу... Напряжение здесь колоссальное, не говоря уже о жаре. «Хочется, чтобы вы тоже ощутили настроение, которое царит здесь. Ожидание, которое, да, думаю, так же чувствовали себя те, кто вскрывал гробницу Тутанхамона. Остались считанные секунды. Попробуй подойти поближе, чтобы лучше увидеть. Пока что мне видно не очень хорошо. Но вот приближается долгожданный момент. Один из телевизионщиков просит профессора Хальда, когда будет открываться крышка, встать с другой стороны». Это чтобы было видно телезрителям И вот Да, вот Я вижу, как профессор Хальт Вместе со своим помощником наклоняется Берется за крышку И медленно-медленно Поднимает ее Я должен подойти ближе Извините, можно я подойду поближе? А то мне не видно Вокруг меня невероятное волнение и толчия Не понимаю К сожалению, я пока что Не вижу статуи За спинами ничего не видно. Кстати, вот стоит пастор Лендрот и кладет в рот что-то похожее на небольшие черные таблетки. Как он, наверное, волнуется в этот миг. Но я не понимаю... Нет, нет, это невозможно. Я что-то вижу. Что-то... Да, да, я вижу. Герберт ульсон не успел договорить. Послышались взволнованные голоса, затем страшный треск, И связь с криптой оборвалась. Какая неприятность. Но на поляне перед церковью так и не узнали, что же такое невообразимое увидел Герберт Ульсон. Началось всеобщее волнение и сутолока. Через некоторое время громкоговоритель зазвучал снова. Вещал тот же диктор, который представлял Ульсона. Он призывал всех успокоиться, мол, связь прервалась. «В крипте что-то произошло, что именно он не знает, но волноваться не стоит. Такое случается». Диктор обещал вернуться в эфир, как только получит более подробные сведения. А пока он включил граммофонную запись, и какая-то певица начала петь шлягер, который раньше исполняли на всех рингарюцких праздниках. Юнас Берглунд в раздражении выключил магнитофон. «Что это за глупости?» «Что произошло?» Он злился. Ему было обидно не только за себя, но и за Лендрота. И за их общее дело. Здесь собрались журналисты со всей Швеции. Приехали радио и телевидение. Как такое могло произойти? Обрыв связи в самый напряженный момент. Когда все чуть не лопались от нетерпения. Какая халатность! Он огляделся в поисках Ерпы, который только что был рядом. Когда начался весь этот спектакль, им пришлось прерывать интервью. Но Ерпы куда-то пропал. Фотографы и журналисты носились точно бешеные куры и возбужденно переговаривались. Какая досада! Юносу хотелось поговорить с Ерпы и извиниться за такую оплошность со стороны организаторов. Но, как мы уже поняли, Ерпы исчез.